Радость, что сахар, Нету и охаешь, А завелся как, Через часочек, Сладко да тошно. Горе ты горе, Соленое море, Ты и накормишь, Ты и напоишь, Ты и закружишь, Ты и отслужишь. 9 ноября. Одна тысяча девятьсот восемнадцатого года.